Рядом Федот вытирал слезящиеся глаза, вздыхал, вздрагивал сохшим телом. Ему не легче никита приходилось. Жизнь давно пошла на закат, и впереди ни малейшего просвета. — Ладно, Федот, пойду к Егору, навещу его, вдвоем с ним жить стану. Где? — Где? И Егор ушел. — Куда? Тоже в город подался. — Да ты что, бог с тобой! Какой город? Он никогда не уезжал с деревни. В ей остался на вовсе. Господа ушел. Помер. Нежданно стряслось. Поехал за дровами в лес. Там пока рубил, разогрелся. А полень это в сани складывать. Фуфайку надо было надеть. А он и не подумал. Зато мороз не зевал. Прохватил до костей. Дыхалку и заклинило. Покуда поняли, достали да лечить, уж поздно было. В неделю и ставил, как свечка. Аккурат после крещения отошел. Жалели его обе деревни, голосили на весь свет. Да что толку, этим не воротишь человека. А уж какой хороший мужик был. Никто, хоть две деревни хоронили, не сказал след ему худое слово. А он так сказывали, перед кончиной все тебя звал. Сказать хотел что-то, но не смог, не успел. Так ты остался, ты на свете в сиротой. Полное кладбище родни, А в деревнях никого, ни единой души. Может, пойти тебе в сторожа Погоста? Там со своими всяк день будешь. Доглядишь их могилы. Может, с донькой свидетесь. Когда-то приедет. Куда денется? Делов на кладбище немного, работы почти нет. Отдохнешь в тишине и покое. За это тебе деньги платить станут. Пусть и небольшие, но вместе с пенсией на жизнь хватит. А там и я когда-нибудь навещу. Много не обещаю, но картохи и луку дам. Чесноком поделюсь. Когда вовсе подправишься, сам свой огород поднимешь. Все под будет. Небось, не разучился, не позабыл про работу деревенскую. Нам, покуда живо, нельзя землю бросать. Она жизнь наша, Никитка. Тут народились, здесь отойдем. Соглашайся, касатик, не покидай. Не гляди на сторону. Идь поглянь, поганый зверь-волк, а Энтот свое логово не кинет. Не что мы глупее его, умолял Федот. Да куда пойду? Кому нужен? Намыкался по чужим углам, чуть не сдох. В себя бы прийти, окрепнуть малость, проверить, что в живе уцелел. Одно горько, память доставать стало. Да бьет она меня за маманю Егора. Виноват я перед ними, опоздал. Может, и пожалели бы они. Э, Микитка, всякому своё господь отмерил. Люди к тому не прибавят и не отымут. Кто мы есть? Слабые человеки. Оставайся. Но не в этом доме. Невезучи он и несчастлив. Столько бед, сколько в никто не пережил. И ты забудь его. Покойных помни, а дом обходи. Лучше жить в кладбищенской сторожке. Последовал человек совету Федота, остался сторожем на кладбище. Но деревню навещал, бывал у Федота. А когда увидел Ольгу, перестал уважать старика. Так и не поняв, зачем тот помогает выжить сучьим отродью, бабе. Вскоре увидел воров и бомжей, вовсе не стал показываться в березняках. Тут же сам Федот пожаловал на Пасху, поделился радостью, мол, деревня оживает... Люд в нее приехал, переселенцы со всего света. В брошенные дома вселяются, обживают их. И в на избе семья прижилась. С детьми все как положено. Новый хозяин дом ремонтирует. Хороший мужик. И не стерпел Никита. Пошел глянуть на свою избу. Та и впрямь подбоченилась, словно торшиха на колхозном собрании перед соседями бахвалится. Вымытыми окнами посмеивается. Даже дорожка от калитки к крыльцу забетонирована. Огород и сад ухожены. Всякое дерево обкопано и побелено. Забор выправлен. Нигде ни соринки. Такого порядка изба участок не знали давно. Никита невольно залюбовался домом. Кособокий неказистый, с порванной руберодной крышей. Он, казалось, был обречен, но и к нему весной вернулась жизнь. В огороде копалась на грядке женщина, новая хозяйка дома. Она приметила Никиту, но только ниже опустила голову, поспешно рвала укроп. Никита позвал ее тихо, хотел предупредить о лихой судьбе избы. Но женщина даже не глянула в его сторону. Зато бомжи углядели кладбищенского сторожа. Рассказали о нем Федоту, потом и новому участковому. Семен Степанович Костин долго слушал Федота и решил не рассказывать Рогачёву о Никите, который так и не успел предупредить Катерину. Она убежала в дом, испугавшись человека, похожего на чучело, украденная с огорода. Катерина приняла его за бомжа и видела всего один раз в жизни. Никита даже и не предполагал, чем мог поплатиться за те короткие минуты, проведенные возле своей избы. Лишь потом, когда узнал от Федота, в чем заподозрили его бомжи, решил до самого конца жизни не подходить к живым бабам, щел их карой для себя и никогда ни на одну не оглядывался, сказав себе, что быть живым среди мертвых лучше, чем наоборот».